Глава 12 Лали больше не хочется смотреть на цветок, и он выходит из барака, чтобы выбросить его. Борецкий уже там, но Лали, не обращая на него внимания, возвращается в свою коморку. Борецкий идет за ним следом и останавливается в дверном проеме, изучая хмурого Лали. Лали понимает, что сейчас сидит на целом состоянии из драгоценностей, денег, колбасы и шоколада. Схватив портфель, он проталкивается мимо Борецки заставив того повернуться и выйти на улицу. «Постой, татуировщик, не надо с тобой поговорить», — Лали останавливается. «У меня есть к тебе просьба», — Лали молчит, уставившись в точку поверх плеча Борецки. «Мы, то есть мои коллеги-офицеры и я, хотим немного развлечься, и поскольку погода налаживается, мы подумали о футбольном матче, что скажешь». Не сомневаюсь, для вас это будет потеха. Да, действительно, Борецкий выдерживает паузу. Чем я могу вам помочь, Лали наконец прищуривается. Ну, раз ты спросил, татуировщик, скажу: нам надо, чтобы ты нашел 11 заключенных для игры против команды СС в товарищеском матче. Лале хочется рассмеяться, но он не сводит взгляда с точки поверх плеча Борецки. Он долго и напряженно обдумывает ответ на эту странную просьбу. «Что, без заменяющих игроков?» «Без. Конечно, почему бы и нет?» «Откуда это? Я мог бы сказать тысячу других вещей, например, отвяжись». «Отлично, это здорово. Собери команду, и мы встретимся через два дня, в воскресенье». «О, и мы принесем мяч», — громко хохоча Борецкие собирается уйти. «Кстати, татуировщик, можешь взять выходной, сегодня машин нет». Часть дня Лали проводит за сортировкой сокровищ, раскладывая их в маленькие кучки. Еда для цыган и парней из блока 7, и, разумеется, для Гиты и ее подруг. Драгоценные камни и деньги сортируются по типу. Процесс это немного нереальный. Бриллианты к бриллиантам, рубины к рубинам, доллары к долларам. Есть даже пачка валюты, какой он никогда не видел прежде с надписью «Южноафриканский резервный банк» и «Зюит африкаанс. Он понятия не имеет о ее стоимости и о том, как она попала в Биркинау. Взяв кое-что из драгоценностей, Лаля идет на поиски Виктора и Юрия, чтобы совершить покупки. Потом некоторое время играет с мальчишками из своего барака, пытаясь придумать, что скажет мужчинам из блока 7, когда те вернутся с работы. Вечером Лаля обращается с речью к толпе из десятков мужчин. Слушатели взирают на него с недоверием. «Ты, наверное, шутишь, мать твою?» — говорит один. «Нет», — отвечает Лаля. «Собираешься играть в футбол с гребаным СС?» «Да, в это воскресенье». «Ну, а я не собираюсь», — говорит тот же человек. «Не заставишь меня». «Я сыграю», — раздается голос из задних рядов. «Я играл немного». Сквозь толпу мужчин проталкивается коротышкой и встает перед Лали. «Меня зовут Джоэл». «Спасибо, Джоэл. Милости просим в команду. Мне нужно еще девять человек. Что вы теряете?» «Это ваш единственный шанс безнаказанно навалять этим ублюдкам». «Я знаю парня из блока 15. Он играл за венгерскую национальную сборную», — говорит другой заключенный. «Если хочешь, могу у него спросить». «А как ты сам?» — интересуется Лале. «Да, я сыграю». «Я тоже Джоэл. Поспрашиваю, тут узнаю, кого смогу привлечь. Есть ли шанс, что до воскресенья у нас будет тренировка?» «Играет в футбол и обладает чувством юмора. Мне нравится этот парень. Приду завтра вечером посмотреть, как у вас дела. Спасибо, большой Джоэл». Лали бросает взгляд на другого Джоэла без обид. «Без обид», — откликается маленький Джоэл. Лаля достает из сумки хлеб и колбасу и кладет на ближайшие нары. Собираясь уходить, он наблюдает, как двое мужчин распределяют еду, делят порцию на крохотные кусочки и раздают людям. Никакой толкотни, никакой драки, спокойное распределение питания, поддерживающего жизнь. «Вот, большой Джоэл, возьми мою пайку, тебе нужно набраться сил», — доносится до него чей-то голос. Лали улыбается. Плохо начавшийся день завершается великодушным жестом голодающего человека. Наступает день игры. Лаля забредает на основную территорию, там эсэсовцы вычерчивают белыми линиями фигуру, отдаленно похожую на прямоугольник. Он слышит, как его зовут. Команда в сборе, и он идет к своим. «Привет, Лаля!» «Я набрал 14 игроков, считая тебя и меня», — гордо сообщает большой Джоэл. «Пара в запасе на случай, если кто-нибудь выйдет из игры». «Извини, мне сказали никаких запасных, просто команда, выбери самых крепких». Мужчины переглядываются, поднимаются три руки и, готовые отказаться от участия, отходят. Лали смотрит, как некоторые разминаются и прыгают, будто на профессиональном разогреве. «Похоже, парни знают, что делают», — шепчет Лали маленькому Джоэлу. «Неудивительно, шестеро из них играли в полупрофессиональных командах. Шутишь?» «Нет, мы надерем им задницы. Маленький Джоэл, нельзя...» Нам нельзя выиграть. Наверное, я неясно выразился. Ты сказал собрать команду, и я собрал. Ага, но нам нельзя выигрывать. Нельзя делать то, что может их унизить. Мы не должны провоцировать их, а иначе они начнут палить по всем, кто здесь есть. Посмотри вокруг. Маленький Джоэл видит сотни собравшихся заключенных. В лагере царит возбуждение, люди толкаются, чтобы отыскать выгодную позицию около игрового поля. «Я им скажу», — вздыхает он. Лали высматривает в толпе единственное лицо. Гита стоит с подругами и украдкой машет ему. Он машет ей в ответ, отчаянно желая подбежать к ней, поднять на руки и скрыться за административным корпусом. Он слышит звуки громких ударов и, повернувшись, видит, как несколько эсэсовцев забивают в землю с каждой стороны длинные шесты, заменяющие стойки ворот. «К нему подходит Борецке. Пойдем со мной». С одного края поля толпа заключенных расступается, давая дорогу команде СС. Сегодня немцы без формы. На некоторых одежда, похожая на спортивную, шорты, фуфайки. За командой следует комендант Шварцхубер с мощной охраной и начальник Лале Хустек. Они подходят к Лале и Борецке. «Это капитан команды заключенных. Татуировщик», — представляет Борецке Лаля Шварцхуберу. «Татуировщик», — комендант поворачивается к охраннику. «У нас есть какой-нибудь приз для победителей?» Старший офицер СС берет у рядом с ним солдата кубок и показывает коменданту. «У нас есть это. Это более чем подходящий приз. На нем надпись «Кубок мира 1930. По-моему, тогда выиграла Франция». Он показывает кубок Лали. Что скажешь? Не дав Лали ответить, Шварцхубер берет кубок и высоко поднимает его, чтобы все видели эсэсовцы радостного пят. Начинайте игру, и пусть победит лучшая команда. Лали трусцой бежит к своим, бормоча под нос. Пусть лучшая команда доживет до захода солнца. Лали вливается в команду, и они собираются в центре поля. Зрители подбадривают их. Судья посылает мяч команде СС, и игра начинается. За 10 минут игры заключенные выходят вперед со счетом 2-0. очень радуется голам, но при взгляде на сердитые лица СС здравый смысл берет вверх. Он незаметно знаками показывает своим игрокам, чтобы в часть тайма притормозили. Они уже пережили мгновение славы, а теперь пора уступить очередь СС. Тайм заканчивается со счетом 2-2. Пока во время короткого перерыва эссовцы утоляют жажду, команда Лали собирается, чтобы обсудить тактику. Лали внушает им нельзя выигрывать эту игру. Они соглашаются, что для поддержания боевого духа заключенных зрителей можно забить еще два гола, но так, чтобы в конце они проигрывали один мяч. Во время второго тайма на игроков и зрителей начинает сыпаться пепел, работают крематории, и спорт не помешал Биркинау выполнять свою основную задачу. Заключенные забивают еще один гол, и СС тоже. Начинает сказываться ужасающее недоедание узников, они выбиваются из сил, СС забивают еще два гола, узников нет нужды поддаваться, они просто не в состоянии продолжать игру. СС опережают на два гола, и судья свистит в свисток, объявляя конец второго тайма. Шварцхубер выходит на поле и вручает кубок капитану СС. Тот поднимает его под сдержанные приветствия охранников и присутствующих офицеров. ССовцы отправляются в казармы праздновать победу. Мимо Лали проходит хусток. «Хорошо сыграли, татуировщик». Лали собирает свою команду и говорит им, они совершили великое дело. Толпа начинает рассеиваться. Он оглядывается по сторонам в поисках Гиты. Она сидит на том же месте. Он подбегает к ней и берет ее за руку. Через толпу заключенных они идут к административному корпусу. Гита опускается на землю, а Лали проверяет, нет ли любопытствующих глаз. Удовлетворенный он садится рядом с ней. Потом наблюдает за гитой, а она ворошит траву, внимательно ее рассматривая. Что ты делаешь? Ищу клевер с четырьмя листочками, ты бы удивился, узнав, как их здесь много. Шутишь, очарованный Лали улыбается. Нет, я уже нашла несколько. Иваны их все время находят. У тебя удивленный вид. Ну да. Ты не веришь, что выберешься отсюда и все же ищешь талисман удачи. Это не для меня. Я-то не верю в такие вещи. Тогда для кого? Знаешь, какие эс-овцы суеверные? Если мы находим четырехлистный клевер, то храним его, для нас это как валюта. Не понимаю. Если мы чувствуем угрозу от СС, то вручаем им такой листок, и порой это спасает от побоев, а когда приносим такой листок на раздачу еды, то можем получить дополнительный паёк. Лаля нежно гладит ее по лицу. Он сильно мучается от того, что не в состоянии защитить любимую девушку. Вновь наклонившись, Гита продолжает свои поиски. Сорвав пучок травы, она с улыбкой швыряет его в Лаля. Он улыбается в ответ и игриво подталкивает ее. Она ложится на спину. Склонившись над ней, он срывает пучок травы и медленно сыплет траву на ее лицо. Она сдувает травинки... Следующая пригоршня травы засыпает ей шею и верх груди. Она оставляет траву на месте. Он расстегивает верхнюю пуговицу ее рубашки, насыпает еще травы, глядя, как травинки исчезают в ложбинке между грудями. «Можно тебя поцеловать?» – спрашивает он. «Неужели тебе хочется?» «Я уже, бог знает, сколько времени не чистила зубы». «Я тоже, так что, думаю, мы в равном положении». Вместо ответа Гита приподнимает голову, их предыдущий беглый поцелуй поджег годовалый запас страсти. Теперь вырвались наружу сдерживаемые желания, они хотят большего друг от друга. Лай собаки где-то поблизости внуждает их прерваться, они знают, что собаку сопровождает охранник». Лали встает и притягивает к себе Гиту один последний поцелуй, и они убегают в относительную безопасность лагеря в толпу, в которой могут раствориться. В женском лагере они замечают Дану, Ивану и Силку и направляются к ним. Лали бросается в глаза, насколько Силка бледна. «Силка здорова?» – спрашивает он. «Она неважно выглядит?» «Здорова, насколько это возможно в этих обстоятельствах?» «Она больна? Нужны лекарства?» «Нет». «Не больна, тебе лучше не знать». Пока они подходят к девушкам, Лаля наклоняется к Гите и шепчет. «Скажи, может, я помогу? Не в этот раз, любовь моя». Девушки окружают Гиту, и они уходят. Силка, опустив голову, тащится следом. «Любовь моя».